настойчивы и терпеливы всегда хорошо вооружены будучи пойманы не отрицают своей вины и спокойно рассказывают все до конца но не выдают по возможности сообщников